Глава двадцать первая. Ева. «Мам, значит, папа сейчас будет драться с Рашидом? По-настоящему?» Нам выделили лучшие места. Бой организовали буквально за три дня в ресторане Синицыных в подвале. Когда-то здесь был подпольный клуб, который держал отец Харитона. Теперь просто спортивный зал для своих. Даша с Марком сидят в углу, посматривая в мою сторону и что-то бурно обсуждая. «Да, Данила, бой будет, но по-настоящему ли, не знаю. Держу его за руку». Я до сих пор мучаюсь сомнениями, стоило ли заключать сделку с Латифой, но обратного пути нет. И последние три дня это отлично показали. Данилу приучали к законам ислама, нашли ему друзей, показали новую комнату. Да, он делал вид, что играет во все это, но он впечатлительный. «Оставь я его здесь, могу потерять». «Я не могу этого допустить». Данила внимательно смотрел на ринг, напряженно кусая губы, а когда объявили бойцов, и вовсе стал сжимать руки в кулаки. «Если папа выиграет, он заберет нас или только тебя?» «Вот что тут сказать? Пока только уводить разговоры в другое русло». «Я не знаю, Данила. Давай мы спросим у него, как появится возможность». «Ты не договариваешь. Рашид говорит». «Прекрати!» – шеплю я, повышая голос на него, наверное, впервые в жизни. «Прекрати его слушать! Он чудовище, пойми это!» Он отменил обрезание женщинам, когда я попросил его. «Конечно он это сделал! Он хочет втереться к тебе в доверие, хочет настроить тебя против Харитона, который хочет забрать только тебя, я, получается, ему не нужен!» «Это неправда, прижимаю я его к себе! Это план, чтобы освободить нас!» Рашит неплохой. Он ударил свою мать. Ты тоже так будешь потом делать. Будешь бить меня?» Данила сжимается, краснеет, качает головой. «Нет, конечно. Я никому не позволю тебя обижать». Я прикрываю глаза, чувствуя, как внутри все бурлит от гнева и страха. У него такой возраст, что сейчас он будет впитывать происходящее, заражаться той гнилью, что наполняет эти нравы, это воспитание». Мне нужно убраться из этого мира, от этих людей. Мне нужно заставить забыть Данилу обо всем этом. Вернуть своего шалопая, который любил футбол и мультики. Данила меня толкает в бок, и, открыв глаза, я вижу, что все началось. В зале выключили свет, оставляя только прожектор, направленный на ринг. В правом углу стоял, разминая плечевой сустав, Рашид, в одних трусах открывая сильно волосатую грудь. Но мое сердце забилось чаще, когда на ринге появился Харитон. Он сбрил полностью череп, что мне казалось совершенно непривычным. Но при этом выглядел он по-настоящему угрожающим, не ненамного уступая самому Рашиду. Они подошли вплотную друг к другу, судил их нерусский мужичок с бородой. Пара мгновений, переброска шуткой и взгляд в мою сторону. Я задерживаю дыхание, и бой начинается». Вначале все это похоже на игру. Рашид и Харитон, словно играя в салочки, совершают серию простых ударов, перебрасываясь больше словами, чем кулаками. Но все это быстро заканчивается. Рашид за злой усмешкой довольно легко сбивает Харитона с ног, и я ахаю. Данила прижимает руки к щекам, а мне очень интересно, за кого он болеет. Вокруг много людей Рашида, и они как оголтелые орут, поддерживая своего хозяина. Харитона же поддерживают только близнецы Синицыны и коллектив ресторана. Мне не хочется смотреть, что происходит на ринге, но Данила все комментирует и уже через несколько минут первый раунд объявляют оконченным. Несмотря на побои и кровь, что стекает по лицу, Харитон вполне весел и даже отпускает очередную гнусную шутку. Следующие два раунда проходят по тому же сценарию, пока на лопатках не оказывается Рашид. В этот момент каждый вооруженный человек в зале берет свое оружие, а Данила до боли сжимает мою руку. «А если они его убьют?» Но вскоре они оба оказываются на ногах, и я понимаю, что они о чем то договорились. Именно Харитон в очередной раз собирается обмануть Рашида, предложив ему, как тот мужик медведю из сказки, «вершки и репки». И я помню, что потом случилось. Медведь за обман больше не позволил мужику войти в лес. А Рашид, раскрыв обман, будет мстить и заденет не только Харитона и его друзей, он заденет всех нас, потому что он ничего никому не прощает. Судья объявляет дружескую ничью, и все ликуют, а я напрягаюсь сильнее, потому что Рашид делает знак своему человеку, и меня поднимают на ноги. «Эй! Куда? Мама!» Данила встает с места, вцепляясь в мою руку, я держу его, упираясь всеми силами. Но ревущего Данилу буквально толкают в своё кресло, а меня, несмотря на сопротивление, ведут в сторону выхода. Я лишь мельком успеваю посмотреть на Латифу и получаю кивок головы. легкий, незаметный. Но слезы пересыхают, а дышать становится легче. «Боже, пожалуйста, помоги мне!» Меня ведут по коридору и запирают в комнатке, где стоит умывальник, кушетка и много бинтов для бокса. Запах пота смешан с запахом крови, и даже запах хлорки его не перебивает. Через минуту, за которую я искусала все губы, покружила по комнате и просто села в углу, входит Харитон. Сработала. радуется он, скидывая перчатки, а я не знаю, как реагировать. «Мой! Наш сын остался у Рашида, а он доволен и весел!» «Теперь Рашид мне доверяет!» «Значит, будет проще его обмануть?» «Конечно. Умывается он, а я смотрю, как по его идеальному телу стекают капли воды и крови. Для него это все очередная игра, очередной спор. Получится здорово, не получится, да и чёрт с ним найдёт себе новую цель для спора. Отдадим ему дом, потом Данила сам скажет, что хочет жить с тобой, и они будут обязаны его отпустить. А он скажет? «Но он же любит тебя». «А что мешает ему сказать, что он хочет, чтобы я снова жила с ним у Рашида?» Харитон замирает, вытираясь полотенцем. «Не подумал? Не оценил последствий?» «Ерунда! Ты же ему объяснила, как дела обстоят? Он ведь не дурак?» «Он ребенок. А его отец выбрал мать, а не его. Как он должен реагировать? Доверять тебе, мне?» «Он знает, что это план!» А Рашид убедит его, что он тебе не нужен. И мне не нужен. Он сделает это, он уже начал. Даниле, нельзя там находиться. Другого выхода нет. Ничего лучше я не придумал. Бросает Харитон полотенце на кушетку и полностью поворачивается ко мне. И будь мы в другой ситуации, я бы восхитилась совершенством его формы, но сейчас он не вызывает во мне ничего, кроме раздражения. Рашит опасен для всех, кто нам дорог. «Для тех, кто дорог тебе, у меня только сын». «Ева, что ты от меня хочешь?» «Если я заберу Данила силой, он начнет мстить. А убить я при всем желании его не смогу. Тогда вся его семья будет на нас охотиться». «На тебя! Перестань делать вид, что мы семья. Еще несколько дней назад ты ненавидел меня, желая отомстить». «Ты головой поехала. А что ты мне сейчас предлагаешь? Что ты хочешь, чтобы я сейчас сделал?» «Отвергаешь мой план, предложи свой!»